Если я стану высочайшим, то о спокойной жизни придется забыть. Вполне вероятно, навсегда. От власти тоже устаешь. Правда?» Рони скептически хмыкнул. «Честное слово, я впервые о таком слышу. От власти не устаешь никогда. Потому как если не ты повелеваешь, то повелевают тобой». «Неужели тебе нравится подчиняться?» Далеон ничего не ответил. Он уже пожалел, что начал этот пустой спор. Мужчина и сам был не в силах объяснить, что творилось с ним в последнее время. Будто туман, окутавший замок, что-то изменил в его мировоззрении. Еще день назад он и представить себе не мог, что будет радоваться решению эры передать силу высочайшего другому. На старшую гончую неожиданно обрушилась страшная усталость и опустошенность. Войны, пророчества, знамения — все казалось каким-то надуманным и глупым. Де Леона почему-то озадачил один вопрос «Что сделал он в своей жизни?» ради чего жил все эти годы, что он вспомнит в последний момент перед встречей с богами, как служил шестому высочайшему, который оказался его злейшим врагом, как проводил ночи с женщиной, которую никогда не любил, как едва не превратил в безымянную рабыню Эвелину, ради улыбки которой сейчас готов умереть, «Власть — это одиночество», — совсем тихо сказал Де Леон. «Безмерное и бесконечная. Я не хочу жертвовать своим счастьем во имя призрачного величия, о котором потомки вряд ли вспомнят. Хватит уже. Нажертвовался. Разве это так трудно понять?» Рони внезапно сгорбился и потер озявшие руки. «Ты говоришь сейчас, как Эльза», — глухо произнес он, «когда я предлагал ей связать со мной судьбу. Убеждал, что никогда не обижу ее, а она...» Голос мага предательски задрожал и сорвался. Ронни поспешно отвернулся, пряча в ранних вечерних сумерках влажный блеск глаз. Делеону нестерпимо захотелось подойти к нему и дружески похлопать по плечу. Он знал, что это будет ошибкой. Люди, подобные имперскому магу, никогда не прощают окружающим, которые невольно стали свидетелями их слабостей. Но по-другому поступить в данный момент он просто не мог. Однако едва Далеон сделал шаг товарищу, как дверь, ведущая на стену, распахнулась, словно от удара ногой. «Вот вы где!» — тенгор, запыхавшись, выскочил на свежий воздух, остановился, утирая обильно струящийся с олба пот и крикнул. «Мне нужна ваша помощь!» «Туман!» «Что-то странное происходит на нижних этажах!» В полутьме ступеньки узкой винтовой лестницы были почти неразличимы. Долеон спускался медленно, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в окружающем липком мраке. Глаза разболелись от постоянного напряжения и слезились. Пальцы правой руки, которыми он вел по стене, чтобы не сбиться с пути, замерзли от непонятного холода. «Стой!» В замкнутом пространстве негромкий возглас Рони, шедшего впереди, прозвучал особенно гулко и зловеще. Дели он вздрогнул от неожиданности и тут же едва не упал, поскользнувшись на стертой ступеньке. «Осторожнее!» Рони словно спиной почувствовал неловкое движение спутника, но оборачиваться не стал. Лишь тихо проговорил. «Подойди ближе. Что думаешь об этом?» Дорион спустился еще на пару шагов, взглянул поверх мага и замысловато выругался. Все это время спускаться им помогал небольшой магический шар, который Тингор выделил им из запасов замка. По общему решению брать с собой в рискованное путешествие на нижние этажи факелы сочли неразумным.